Глава 13. Трудно сказать, о чём я в тот момент думала. Возможно, на какой-то миг я действительно поверила в его неуязвимость. Возможно, когда я убедилась, что даже этот кудесник не может мне помочь, моё отчаяние достигло такой степени, что мне стало всё равно. В любом случае убивать его я не хотела. поэтому просто выстрелила куда-то в его сторону, до конца не поднимая пистолет и по большому счёту практически не целясь. Забегая вперёд, я скажу, что это была моя ошибка. Если бы тогда я знала всё то, что знаю сейчас, я воспользовалась бы удачно подвернувшейся возможностью и выстрелила бы ему в голову, тем самым предотвратив множество неприятностей, которые произошли в дальнейшем. Но на тот момент я ничего этого не знала. Так сказалось мне мутной конторой, а человек предо мной еще не сделал ничего заслуживающего куска свинца в голову. Пуля попала ему в коленную чашечку. Джеромайя Питерс вскрикнул. В его голосе была смесь боли и удивления, и рухно на пол, а его сектанты тут же снова ощетинились стволами. Я, пожалуй, прищами и направила Глок на ближайшего из них. Краем глаза я заметил какое-то движение в зале. Это Реджи пытался пробиться ближе к сцене. Но было понятно, что если начнётся стрельба, то он катастрофически не успеет. Но стрельбы не случилось. И ещё раз вам напоминаю. Раздался голос портье. Что в стенах отеля Континенталь мы не приветствуем любое насилие. Уберите своё оружие, господа. Разумеется, сразу его никто не послушался. Ну, потому что они фанатики, чей лидер только что схлопотал пулю, пусть и по собственной инициативе. А он всего-то лишь какой-то партيه. Но спустя миг ситуация изменилась. Двери конференц-зала распахнулись, впустив внутрь десяток автоматчиков футуристического вида брони и с пуленепробиваемыми шлемами на головах. Ещё трое автоматчиков обнаружились на досели скрытом от меня балконе, о существовании которого я до этого момента и не подозревала. Как и большинство присутствующих, я полагаю, что же это за отель такой? Было не до конца понятно, в кого станут стрелять эти автоматчики и станут ли вообще. Но профессиональная часть охраны Питерса, те, что в костюмах, быстренько спрятали свои пистолеты. Остальные, те, что в джинсах, быстро сообразили, что расклад явно не в их пользу. И пусть и с показной неторопливостью, но всё же зачехлили свои орудия. Я почти не сомневалась, что если Питерс отдаст им приказ, они сразу же расчехлят их обратно. Но не стал. Цуну в пистолет обратно за пояс и стал ждать дальнейшего развития событий. Ведь у меня не было ни плана операции, ни инструкции на тот случай, если всё пойдёт не по плану. А в зоне видимости не наблюдалось ни одного агента Такс, который мог бы мне их дать. И поэтому я понятия не имела, что мне делать дальше. Что ж, каждый из нас должен когда-то получить свой урок смирения, заявил Джермая, но не в микрофон, так что услышал его лишь узкий круг избранных лиц. Но в любом случае настаиваю, что наше знакомство должно быть продолжено, сестра. Не уверена, что в этом есть смысл, сказал я. По реакции зала было понятно, что общее впечатление от пробиви было испорчено её сумбурно катастрофическим окончанием. И вряд ли Питерс останется доволен результатом после того, как посчитает убытки. А в результате нашего с ним дальнейшего общения он вообще может веру потерять. Тем не менее, сразу трое его ассистентов двинулись по направлению ко мне. И чёрт его знает, чем бы всё закончилось, если бы дорогу им не преградил Партия. Я провожу Мисс Хейли в её номер, сказал он. Надеюсь, вы не станете возражать. Возможно, они бы и стали возражать, но Партье махнул рукой, и двое автоматиков рысью прискакали на сцену, и встали у него за спиной Джерремай Питерс вяло махнул рукой, ставя точку в этой дискуссии. Сектанты сделали по паре шагов назад, и мы с Партье беспрепятственно вышли из зала. Оказавшись в лобби, я поискала взглядом агентов Такс, но знакомых лиц так и не нашла. Мы зашли в лифт. К нам четвёрым никто так и не присоединился. подняли на мой этаж, и портье действительно проводил меня до самого номера и даже открыл передо мной дверь своим мастер-ключом. Так что теперь я экс-коммуникатор, поинтересовался я. Это решение буду принимать не я, а мистер Финч, управляющий отелем, сказал портье. И чтобы сделать ожидание вашей с ним встречи более комфортным, я оставлю у вашей двери охрану. Поверьте, мы в стенах континенталя чтим правила И здесь вас никто не побеспокоит. Вот здорово. А не могу я у вас поселиться, скажем, навсегда. Обсудите этот вопрос с мистером Фичем, мисс, сказал Партье, снова чопорно поклонился и ушёл. Оставленные Партье автоматчики подошли к охране моего спокойствия настолько серьёзно, что не впустили ко мне в номер даже Грега и специального агента Джонсона. Я слышала их приглушенную дверью короткую верепалку, а затем агенты ушли. Впрочем, я сразу предположила, что они могут воспользоваться запастным путем, а именно дверью между моим номером и смежным, который занимал Грег, но оказалось, что и тут все под контролем. То есть Грега в его номер они таки пустили, но открыть межкомнатную дверь он почему-то так и не смог, хотя несколько раз щелкал замком и раздраженно дергал ручку. Какая-то особая гостиничная магия, не иначе. Убедившись, что ни одна живая тварь в мой номер не проскользнёт, я немного расслабилась. Выложила пистолет на журнальный столик, а сама села в кресло рядом с ним. Угостившись газировкой из мини-бара, не успела я уполовинить банку колы, как в дверь постучали. Коротко, негромко, тактично и исключительно для проформы, потому что дверь сразу же открылась и предо мной предстал мистер Финч, управляющий отеля Continental Dallas. Отрекомендовался импозантный седовласый мужчина, невысокий, но очень плотный и монументальный. Он был в одет в стильный итальянский костюм и лакированные туфли, и лишь галстук-шнурок с серебряной застежкой выдавал в нем принадлежность к плеяде техасских предпринимателей. «Можете называть меня Бальтазар, мисс Кэрингтон». Я отметила, что хотя Портье называл меня вымышленной фамилией, под которой я остановилась в отеле, мистер Финч использовал мое настоящее имя. Я встал ему на встречу. Он поклонился, ухватил мою левую руку, поднёс её к губам и поцеловал тыльную сторону ладони, после чего вольготно устроился в соседнем кресле, закинув ногу на ногу. Очень приятно познакомиться, мисс Керрингтон, сказал он. Не возражаете, если я закурю? Не возражаю, Бальтазар. К тому же, это всё ещё ваш отель. Он выудил из кармана пиджака серебряный портсигар, достал оттуда сигарету, прикурил от дорогой на вид зажигалки с логотипом отеля и выпустил к потолку клуб дыма. "Если вы пришли сюда, чтобы наградить меня статусом S-коммуникадо, чтобы это слово не значило, то действуете вы довольно стильно", сказал я. "О, нет, мисс Келлингтон. Ни о каком S-коммуникадо не может быть и речи". Я посмотрел записи с камер видеонаблюдения и заключил, что он сам попросил вас в него выстрелить. И хотя это всё равно был акт насилия, который му в стенах моего отеля. Мы относимся крайне отрицательно. Вы не имели намерения застрелить мистера Питерса. Конечно, если бы речь шла о летальном исходе, я мог бы принять и другое решение. Но поскольку мистер Питерс сжив «Полагаю, можно обойтись обычным предупреждением. И вот оно, мисс Керрингтон. В стенах этого отеля мы не приветствуем насилие. Вы услышали меня, мисс Керрингтон?» «Я услышал о вас, Бальтазар». «Отлично. Вы позволите задать вам пару вопросов, мисс Керрингтон, просто для лучшего понимания текущей ситуации?» «Конечно, Бальтазар», — сказала я, и он сразу же зашел с козырей. Кто вы, мисс Келлингтон? Я, пожалуй, причами. Человек, зачем вы здесь? Вы в философском смысле интересуетесь? Типа, зачем мы все здесь, какой след оставим на этой земле и всё такое? Нет, исключительно в прикладном. Зачем вы в моём отеле? Я услышала, что на одном из мероприятий, проходящих в вашем отеле, будет выступать известный целитель, и приехала сюда в надежде получить помощь. Мне на самом деле нужна помощь, Бальтазар. Почему же вы не отправились за ней напрямую в Алабаму? Насколько мне известно, двери общины мистера Питерса открыты для всех страждущих. Мне просто хотелось заодно посмотреть на местные достопримечательности, ковбой и родео, всё в таком роде. Скажите, мисс Керрингтон, когда вы хотите посмотреть на достопримечательности, ковбой и родео и всё в таком роде? Вас при этом всегда сопровождают агенты теневых спецслужб. Это была их личная инициатива, сказала я. Наверное, вам стоит у них самих спросить. Я непременно это сделаю. Но прежде, чем я это сделаю, я бы хотел выразить вам своё восхищение, мисс Керрингтон, и огромную признательность за то, что вы не стали убивать мистера Питерса и его коллег в моём конференц-зале. Пожалуйста, Вежливо ответила я, стараясь ничем не выдать своего удивления. Он сказал это так, будто не сомневался, что я могу это сделать, имею, так сказать, и физическую возможность, и психологическую решимость, хотя я не чувствовала за собой ни того, ни другого. Было похоже, что он меня знал или хотя бы обо мне слышал. Но от чего такого он в принципе мог услышать, что могло бы навести его на такие мысли? Видимо, мой думательный процесс отразился на лице, потому что Бальтазар улыбнулся и добавил, «В городе тоже есть отель «Континенталь».» Только это ни черта не прояснило. Допустим, у них сеть отелей, и в городе расположен один из филиалов. Но я-то здесь при чем? Я вообще в глухой провинции выросла. Управляющий сунул руку в карман, достал телефон, щелкнул по кнопке быстрого набора и попросил пригласить их. Я слышала, как один из автоматичков постучал в дверь соседнего номера и что-то сказал его обитателям. И спустя минуту агент Джонсон и Грег оказались на пороге моих апартаментов. Управляющий стряхнул пепел в карманную пепельницу с серебряной крышкой и отsalутовал им рукой, в которой держал сигарету. "Балтазар Финч, эсквайр", представился он. "Элеокс Джонсон, специальный агент. А вы?" Управляющий перевёл взгляд на Грега. "Вообще не имею значения. Я здесь только бумажки подаю и за кофе бегаю", сказал Грег. Специальный агент Джонсон открыл бы ворот, собираясь произнести речь, но управляющий остановил его одним жестом руки. "Я знаю, кто вы, господа, и чем занимаетесь. И я безмерно уважаю вашу работу и то, что вы стоите на страже интересов общества". Однако, я вынужден вам напомнить, что между теневым кабинетом министров и сетью отелей Континенталь существует негласное соглашение о взаимном уважении. А то обстоятельства, что вы пытаетесь проводить свои операции на моей территории, никак об этом уважении не свидетельствуют. К моему удивлению, специальный агент смиренно выслушал эту нотацию, с видом нашкодившего ребёнка. В любом другом случае мы бы не стали, извиняющимся тоном сказал он. Но ситуация экстраординарная, и у нас не было другого выхода. Как я полагаю, вы по роду своей службы каждый день сталкиваетесь с неординарными ситуациями. Но правила есть правила, и я слежу за их соблюдением неукоснительно. Этот мир основан на правилах, знаете ли. Именно правила делают нас людьми. Без правил мы были бы просто животными. И тем не менее, я не договорил, прервал его мистер Финч с тех копытым голосом. Сегодня, в основном благодаря действиям несравненной мисс Кэрингтон, катастрофы удалось избежать. Но я настаиваю, чтобы вы никогда больше не пытались сделать ничего подобного ни в одном из наших отелей, и выражаю вам своё недовольство. «Более того, я настаиваю, чтобы вы и все ваши люди немедленно освободили предоставленные вам номера. Разумеется, к мисс Кэрлингтон это никак не относится. Она всегда будет желанной гостьей в любом из отелей нашей сети». К еще большему моему удивлению, специальный агент Джонсон это съел, проживал и проглотил, и даже не поморщился. «Что ж», — сказал он, — Наши дела здесь в любом случае закончены. Собирайте вещи, Роберта, мы едем в аэропорт. Вещей у меня было немного, а если точно, то и вовсе не было. Но мне всю дорогу не нравилось, что они вот так всё за меня решают. Пожалуй, я останусь здесь на ночь, агент Джонсон, сказала я. Пришлите за мной машину часам к 11:00. Я не люблю рано вставать. Это неприемлемо, Роберта, он сделал шаг вперёд. Но тут управляющий снова поднял руку. Дама высказала своё желание. Специальный агент Джонсон, и вы обязаны его уважать, заявил он. Ведь чего хочет женщина, того хочет бог. Впервые я видела, чтобы всемогущих теневых агентов, наводящих на обычных людей ужас самим фактом своего существования, вот так запросто взяли мордой по по столу. И хотя я была знакома с этими ребятами совсем недолго, зрелище доставило мне море удовольствия. Специальный агент Джонсон скушал и это. Какую-то секунду он колебался, раздумывая, не отдать ли приказ Грегу. Но потом не стал доводить до конфликта и процедил сквозь зубы. «Я пришлю машину к десяти тридцати». Я говорила об одиннадцати часах, но если ему хотелось оставить за собой последнее слово, то пусть так будет. Агенты удалились. Бальтазар бросил окурок в пепельницу, щелкнул крышкой и убрал изящную вещицу в карман. Что ж, мисс Кэрингтон, как я говорил, вас здесь никто не побеспокоит. Закажите ужин в номер, пожалуйста. Вся еда и напитки за счёт заведения, так что можете ни в чём себе не отказывать. Я распоряжусь убрать охрану из коридора, чтобы мальчики не смущали своим воинственным видом других гостей. Но они будут поблизости, в том числе и в соседнем номере. который прямо сейчас освобождают специальный агент Джонсон и его, так сказать, референт. Ехать вы с ними в управление крупным отелем это сложный, многоуровневый и высокорискованный бизнес. Оказавшись вдали от дома, некоторые люди склонны вести себя довольно необдуманно и не всегда в рамках закона. Если вы не будете контролировать эту сторону дела, Со временем она начнёт контролировать вас. Континенталь одна из старейших сетей отелей в мире. И мы знаем об этом бизнесе всё. Проституция, торговля наркотиками, азартные игры, убийства. Всё по этому списку и немного сверх того. Улыбнулся Бальтазар. Надеюсь, вы проведёте спокойный вечер, мисс Кэлингтон, и ничто не будет омрачать ваши сны. кроме осознания возможности, что утром я могу проснуться уже не с собой. «Я не могу не спросить, откуда такая забота, Бальтазар? Вы что-то про меня знаете?» «О, да, мисс Кэррингтон», — улыбнулся он, — «я что-то про вас знаю». «Что именно?» «Пока у вас амнезия, мне нет смысла отвечать вам на этот вопрос», — сказал он, сокрушенно покачав головой. «Вы мне все равно не поверите». Я посмотрела ему в глаза и поняла, что другого ответа не получу. Что ж, по крайней мере, он не стал мне врать, что уже выгодно отличало его от ребят из ТАКС. Но мое положение это никак не облегчало. Я выбила себе небольшую передышку, но завтра в 10.30 за мной приедет полный агент в машина, и вся эта фигня и вранье начнутся по новому кругу. Разумеется, я ошибалась.